Глава 8: 20-22 июня 2022 года. Понедельник, среда. Демьян Зверин. Он стоял у окна и смотрел, как Лена садится в машину к Тарханову. Смотрел, стиснув зубы до хруста и сжав руки в кулаки так сильно, что костяшки пальцев аж побелели, а короткие аккуратные ногти впились в ладони. Быстро она. Прям даже быстрее, чем он рассчитывал. И вот, наконец, и стало понятно, по какой причине она оборзела до такой степени, чтобы перечить ему, своему начальнику, на планерке, Работая без году недели, между прочим. Внутри ядом разливалась просто дикая злоба. причем не столько на девку, сколько на самого себя. Ведь знал же, что так будет. Что когда Тарханов к ней подкатит, то она не устоит перед привилегиями, которые может дать бытность его любовницей. Ждал этого Чтоб, получив доказательство, что Лена ничем не отличается от других красивых и продажных баб, найти повод её уволить и забыть о ней. С глаз долой и с сердца вон, так сказать. «Из какого, мать, вашу сердца? Тогда чего беситься сейчас, вместо того, что радоваться, м? Так, ладно». Его набрали, вызвали на операцию. Раньше он в операционной обо всём забывал, теперь же в процессе успевал думать о Лене. Снова и снова крутил в голове ее отповедь на планерке. Потом то, как она садилась в тачку к Тарханову. Снова и снова. Как какой-то помешанный, честное слово. Впрочем, на качестве работы это не сказалось. У него опыт. Он светило, будущий доктор наук. Главврач больницы пятый год уже. А мыслит и ведет себя, как сопливый пацан. После одной операции сразу другая. А потом и третья, по скорой. А после всего надо было еще разобрать стандартную административную текучку. Зверин засиделся допоздна и устал, как собака, чему был очень и очень рад. Впрочем, ровно до момента, как, оказавшись дома в своей кровати, понял, что сна не в одном глазу. Зато перед каждым лицо этой девки. Сердитое такое, строгое. Она себя в зеркало давно видела вообще. Даже с этим дурацким тюнингом девчонка девчонкой же. Нежная, ранимая. Красивая юная девушка, которую хочется к себе прижать и не отпускать, защищать от всех и всего. И которая такая смешная, когда злится, забавная, милая. Как-то так он и заснул. И снилась ему Лена, как он стоит и смотрит, как она выходит замуж за Тарханова. Проснулся Демьян в 5 утра и не в духе. Пошёл в комнату, отведенную под спортивный зал, и там час мутузил боксерский мешок с песком. Не отпустила. Холодный душ тоже не помог. И стандартный омлет на завтрак был по вкусу, как солома какая-то. Зверин его не доел, выкинул в мусор и двинул на работу. Ну и что, что семь утра на часах? У него дел не в проворот. Доехал до больницы, припарковался. Специально прошелся по отделениям, с каким-то мстительным удовольствием, наблюдая за тем, как ускоряется при виде него персонал больницы. Добрался до своего кабинета. Там полез смотреть график работы бригад скорой. Ну а что, ему нужно знать, какие сегодня на смене. Так, с пятая, восьмая, десятая. Уже без пятнадцати восемь утра. Интересно, все ли уже пришли на работу? Пересменка в 8 ровно. И к этому моменту уже надо бы переодеться и быть готовым принимать вызовы и ехать на них. Вот сейчас он и проверит. Конечно, контролировать пунктуальность медиков не его задача. Для этого есть заведующие отделениями и тарханов, в конце концов, но. Хочешь сделать хорошо? Делай сам, как не. Ни... Додумать мысль он не успел, увидел в коридоре Лену. Девушка была в легком летящем платье с цветами. Оно было свободного кроя и длиной ниже колена, а все равно больше подчеркивало, чем скрывало. Ткань плавно струилась до тонких щиколоток, построенным ногам, изящным округлым бедрам, тонкой талией высокой груди, обнажая последнюю в округлом декольте так, чтобы как раз оставить огромный простор для воображения. Пушистые волнистые волосы рассыпались по хрупким плечам и спускались как раз до груди, дополнительно акцентируя на ней внимание. На нежном лице играла легкая улыбка, Обездонные горящие глаза смотрели на Тарханова. Тот стоял полубоком, частично преграждая путь, и что-то втирал ей с довольной улыбкой. Интересно, они вместе приехали или так просто в коридоре встретились? Тарханов в крае офигел. Клеит сотрудниц прямо в коридоре, в рабочее время. Думает, что если друзья, то ему с рук сойдет. Ага, сейчас. За ваше приглашение, Олег Валентинович, но я не могу его принять. Долетело до его уха, когда он приближался к ним. Но почему? Удивился Тарханов. У меня планы на вечер. Вот как? А на следующий? И на следующий. «Добрый день, Демьян Ильич!» – выпалила она. Радостно так выпалила, словно бы его появление пришлось кстати. «Добрый день, Олег Валентинович. Когда закончите решать личные вопросы, зайдите в мой кабинет». Рыкнул Зверин и прошел мимо. «А лучше сначала зайдите, а потом продолжите их решать». «Иду». Недовольно скривившись, фыркнул Тарханов и двинул следом за ним. Зверин ускорил шаг. «Догоняй, мол». «Дем, что на тебя нашло?» — На работе я, Демьян Ильич, — отозвался Зверин. — Угу, понятно. Когда они зашли в кабинет, Зверин затормозил и развернулся так резко, что Тарханов чуть не налетел на него. — Ты что творишь, м? — А что я? Я реально тебя... — Вас не понимаю, Демьян Ильич, — насмешливо сказал Олег. — Вдруг ты забыл, я служебных романов в ущерб работе не приветствую. — А? так дело в беспокойстве о том, не пострадает ли работа, или в том, что самому захотелось закрутить этот самый служебный роман, а я успел первым. «Берега не путайте, Олег Валентинович, а то я забуду о нашей дружбе и вылететь из должности на раз-два». Они стояли напротив друг друга, скрестив взгляды, как пару окровавленных шпаг. «Интересно, на каком основании?» «Я найду основание, не переживайте». «И что это изменит, м?» «Ты перестанешь ее хотеть, или она перестанет хотеть меня?» И вот на этом моменте Зверин ему и врезал. Елена Петраш «Ленка, ты такое пропустила!» Воскликнула Анжела, затаскивая меня в свой кабинет. Нашему пациенту понадобилась госпитализация и попалась в наша больница, и потому появилась возможность сэкономить на кофе, выпив его в комнате отдыха, а не купив в уличной кофейне. «Ты познакомилась в интернете с новым сногсшибательным парнем?» «Подделаю её я». Предыдущий снова оказался козлом, а потому подруга продолжила штурмовать онлайн-рынок знакомств, не теряя надежду на то, что все же сумеет найти там того самого. «Очень смешно», — закатила глаза она. «Вот все, не буду тебе ничего рассказывать». Надулась, скрестила руки на груди, как ребенок. Поведение подруги вызвало у меня невольную улыбку. Забавная она. «Да ладно тебе, Анжел!» Я обняла ее за плечи. «Рассказывай. Мне очень интересно, что же такого успело случиться в больнице за четыре часа моего отсутствия». «Зверин с Тархановым подрались, прикинь?» Немного помедлив, сказала подруга. «Вот прям по-настоящему подрались. Вывалились из кабинета в коридор и там продолжили. Только охрана и разняла. «Ты шутишь?» Представить этих мужчин дерущимися я просто-напросто не могла. «Да какие уж тут шутки, Лен! Интересно, что не поделили?» В этот момент на телефон пришло оповещение о новом вызове. «Эх, не видать мне ни экономически выгодного кофе, ни в принципе какого-то». «Вызов, Анжел!» — хмыкнула я. Вышла из ее кабинета, двинулась к комнате отдыха. «Саш, поехали!» позвала фельдшера, и он с недовольным видом поднялся из-за стола и последовал за мной к машине. «Слышали новость», — сказал Сергеевич, когда мы загрузились в машину. «Наше начальство друг с другом подралось. Не поделили, видать, что-то?» «Или кого-то», — фыркнул Саша. «В смысле?» — удивился Сергеевич. «Да это нужно у Лены спрашивать. Да, Лен?» «Не понимаю, о чем ты», — вспыхнула я. «Что он имеет в виду? Неужели решил, что причина ссоры я?» «На каком основании?» «Ну-ну». «Саша, я знаю, что ты по каким-то своим причинам ко мне предвзято относишься, но это уже слишком. Тебе не кажется?» – взвилась я. «Мне кажется, что ты слишком рано освоилась. Не думала об этом». «Санька, а ты б не бурчал?» – перебил его Сергеич. «Дело-то молодое. Даже я это понимаю. А ты как дед старый. Или это зависть?» «Придумаешь тоже». – буркнул Саша и отодвинулся от окошка. Сергеевич поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и весело подмигнул. Я качнула головой, пожала плечами. Услышанное не укладывалось в голове от слова «совсем». «Да, меня Тарханов один раз домой отвез. Что здесь такого-то? Разве это может что-то означать? А вот сегодняшнее приглашение на кофе может. Но я же отказалась, верно? И мне до сих пор из-за этого не по себе. Только не хватает того, чтобы Тарханов стал ко мне залипать. И зачем я только села в его машину?» Чем только думала, почему не рассудила, что это может быть не банальная вежливость, а знак внимания. Но в любом случае думать, что зверин драку устроил из-за меня, бред чистой воды. Уж если я кого-то и бешу в больнице так же сильно, как Сашу, то это его. Особенно после истории с Бланком. Господи, ну почему ко мне прицепились эти сплетни? Вот за что, а? Я же ничего плохого не сделала.